Ведение. 1. Общие замечания. Первая статья Антидзюринга в газете Фовац от 3 января 1877 года: Современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения. С одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими. наёмными рабочими и буржуа, а с другой царящей в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века. Как всякая новая теория социализм, должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в экономических фактах. Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общества Государственный строй – все было подвергнуто самой беспощадной критике. Все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову. Сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений. А затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевёрнута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам. Мир до сих пор руководился одними предрассудками, и всё прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, и отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы и неотъемлемым правам человека. Мы знаем теперь, что это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла своё осуществление в буржуазной юстиции. что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была буржуазная собственность. Государство разума, общественный договор Руссо оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же как истинные, и все их предшественники не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха. Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми туниядцами и трудящимися бедниками. Именно это обстоятельство и дало возможность представителям буржуазии, выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Более того, буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью. Капиталисты не могут существовать без наемных рабочих и, соответственно, тому, как средневековый цеховой мастер Развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецеховой подёнщик развивались в пролетариев. И хотя в общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени, тем не менее, при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было движение Томаса Мюнцера во время Реформации и крестьянской войны в Германии, левелеров во время Великой английской революции, Бабёва во время Великой французской революции. Эти революционные вооружённые выступления Ещё не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями. Таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке уже прямо коммунистические теории Морелли и Мабли. Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялась на общественное положение каждой отдельной личности. Доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый спартанский коммунизм был первой формой проявления нового учения. Потом явились три великих утописта. Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло ещё известное значение направление буржуазное. Фурье и Оуэн, которые в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порождённых им противоположностей разработал свои предложения по устранению классовых различий в виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму. В общем для всех троих является то, что они не выступают как представители интересов исторически порождённого к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они хотят освободить всё человечество, а не какой-либо определённый общественный класс. Как и те, они хотят установить царство разума и вечной справедливости. Но их царство, как небо от земли, отличается от царства разума у просветителей. Буржуазный мир, построенный сообразно принципам этих просветителей, также не разумен и несправедлив, и поэтому должен быть так же выброшен на свалку, как феодализм и все прежние общественные порядки. Истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были ещё надлежащим образом познаны не было просто того гениального человека который явился теперь и который познал истину что он теперь появился что истина познана именно теперь это вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития неизбежным событием а представляет собой просто счастливую случайность Этот гениальный человек мог бы с таким же успехом родиться 500 лет тому назад, и тогда он избавил бы человечество от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий. Этот способ понимания глубоко характерен для всех английских, французских и первых немецких социалистов, включая Вейтлинга. Социализм для них всех есть выражение абсолютной истины. Разум и справедливость, и стоит только его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир, а так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливость опять-таки различны у каждого основателя школы. Особый вид абсолютной истины разума и справедливости у каждого основателя школы обусловлен опять-таки его субъективным рассудком, жизненными условиями, объёмом познаний и степенью развития мышления. Поэтому при столкновении подобных абсолютных истин, разрешение конфликта возможно лишь путём сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло получиться ничего, кроме некоторого рода эклектического среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства социалистов-рабочих Франции и Англии. Этот эклектический социализм представляет собой смесь из более умеренных критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект в будущем обществе. Смесь, которая допускает крайне разнообразные оттенки и которая получается тем легче, чем больше её отдельные составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани, чтобы превратить социализм в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву. Между тем Рядом с французской философией XVIII века и вслед за ней возникла новейшая немецкая философия, нашедшая своё завершение в Гегеле. Её величайшей заслугой было возвращение к диалектике как высшей форме мышления. Древнегреческие философы были все прирождёнными стихийными диалектиками, И Аристотель, самая универсальная голова среди них, уже исследовал сущственнейшие формы диалектического мышления. Новая философия, хотя и в ней диалектика имела блестящих представителей, например, Декарт и Спиноза, напротив, всё более и более погрязала, особенно под влиянием английской философии, в так называемом метафизическом способе мышления. почти исключительно владевшим также французами XVIII века, по крайней мере, в их специально философских трудах. Однако вне пределов философии, в собственном смысле слова, они смогли оставить нам высокие образцы диалектики. Припомним только племянника Рамо Дедро и рассуждение о происхождении неравенства между людьми Руссо. Остановимся здесь Вкратце на существе обоих методов мышления. Нам ещё придётся более подробно заняться этим вопросом. Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остаётся неподвижным и неизменным. А всё движется, изменяется, возникает и исчезает. Этот первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом. Всё существует и в то же время не существует, так как всё течёт, всё постоянно изменяется. Всё находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения тех частностей, из которых она складывается. А пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познавать эти частности, мы вынуждены понимать, вырывать их из естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по её свойствам, по её особым причинам и следствиям и так далее. В этом состоит прежде всего задача естествознания и исторического исследования, то есть тех отраслей науки, которые по вполне понятным причинам занимали у греков классических времён лишь подчинённое место. Потому что грекам нужно было раньше всего другого накопить необходимый материал. Начатки точного исследования природы получили дальнейшее развитие впервые лишь у греков Александрийского периода, а затем в Средние века у арабов. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины 15 века. И с этого времени Оно непрерывно делает всё более быстрые успехи. Разложение природы на её отдельные части, разделение различных процессов и предметов природы на определённые классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам всё это было основным условием тех испалинских успехов, которые были достигнуты в области познания природы за последние 400 лет. Но тот же способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, в не их великой общей связи. И в силу этого, не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменчивый, а как вечно неизменный не живыми, а мертвыми. Перенесенный Беконом и Локком из естествознания в философию, этот способ, понимание, создал специфическую ограниченность последних столетий, метафизический способ мышления. Для метафизика вещи и их мысленные отражения понятия суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными, неопосредствованными противоположностями. Речь его состоит из «да», «да», «нет», «нет». Что сверх того, то от лукавого. Для него вещь или существует, или не существует. И точно так же вещь не может быть сама собой неизвестной. И в то же время иной. Положительные и отрицательные абсолютно исключают друг друга. Причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым, потому что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок Рисма, почтенный спутник в четырёх стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Метафизический способ понимания, хотя и является правомерным и даже необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый раз того предела, за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи. За их бытием, их возникновением и исчезновением, из-за их покоя забывает их движение. За деревьями не видит леса. В обыденной жизни, например, мы знаем и можем с уверенностью сказать, существует то или иное животное или нет. Но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени сложное дело, как это очень хорошо известно юристам, которые тщетно бились над тем, чтобы найти рациональную границу, за которой умершвление ребенка в утробе матери Нужно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момент смерти, так как физиология доказывает, что смерть есть не внезапный мгновенный акт, а очень длительный процесс. Равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгновение является тем же самым и не тем же самым. В каждое мгновение оно смерть. перерабатывает получаемые им извне вещества и выделяет из себя другие вещества. В каждое мгновение одни клетки его организма отмирают, другие образуются, по истечении более или менее длительного периода времени вещество данного организма полностью обновляется, заменяется другими атомами вещества. Вот почему каждое Органическое существо всегда то же и однако не то же. При более точном исследовании мы находим также, что оба полюса какой-нибудь противоположности, например, положительное и отрицательное, столь же неотделимы один от другого, как и противоположны. И что они, несмотря на всю противоположность между ними, взаимно проникают друг в друга. Мы видим далее, что причина и следствие, суть представления, которые имеют значение как таковые только в применении к данному отдельному случаю. Но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия. в котором причины и следствия постоянно меняются местами. То, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием и наоборот. Все эти процессы и все эти методы мышления не укладываются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, для которой существенно то, что она берёт вещи и их умственные отражения, В их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении. Такие процессы, как выше указаны, напротив, лишь подтверждают её собственный метод исследования. Природа является пробным камнем для диалектики. И надо сказать, что современное естествознание даставило для такой пробы чрезвычайно богатый С каждым днём увеличивающийся материал и этим материалом доказала, что в природе всё совершается в конечном счёте диалектически, а не метафизически. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естество испытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей. Итак, точное представление вселенной, о её развитии и о развитии человечества равно как и об отражении этого развития в головах людей. Может быть получено только диалектическим путём, при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. Именно в этом духе и выступила сразу же новейшая немецкая философия. Кант начал свою научную деятельность с того, Что он превратил Ньютонову солнечную систему вечную и неизменную после того, как был однажды дан пресловутый первый толчок в исторический процесс, в процесс возникновения солнца и всех планет из вращающейся туманной массы. При этом он уже пришёл к тому выводу, что возникновение солнечной системы предполагает и её будущую неизбежную гибель. Спустя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом. А ещё полстолетием позже спектроскоп доказал существование в мировом пространстве таких раскалённых газовых масс различных степеней сгущения. Своё завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменений, преобразований и развития и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития. С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться диким хаосом, бессмысленных насилий В равной мере достойных перед судом созревшего ныне философского разума лишь осуждение и скорейшего забвения. Она напротив предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность. Среди всех кажущихся случайностей. Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил её. Задача же эта такова, что она никогда не может быть разрешена отдельным человеком. Хотя Гегель наряду с Сен-Симоном был самым универсальным умом своего времени. Но он всё-таки был ограничен, во-первых, неизбежными пределами своих собственных знаний, а во-вторых, знаниями и воззрениями своей эпохи, точно так же ограниченными в отношении объёма и глубины. Но к этому присоединилось ещё третье обстоятельство. Гегель был идеалист, то есть для него мысли нашей головы были не отражениями более или менее абстрактными действительных вещей и процессов. А наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля лишь воплотившимися отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то ещё до возникновения мира. Тем самым всё было поставлено на голову, и действительно, связь мировых явлений была совершенно извращена. И как бы верно и гениально Не были схвачены Гегелем некоторые отдельные связи явлений, всё же многое и в частности к его системе должно было по упомянутым причинам оказаться натянутым, искусственным, надуманным, словом, извращённым. Гегелевская система, как таковая, была колоссальным недоноском, но зато и последним в своём роде. А именно, она ещё страдала неизлечимым внутренним противоречием. С одной стороны, её существенной предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, который по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии так называемой абсолютной истины. Но с другой стороны, его система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. Всеобъемлющее, раз и навсегда законченное система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления. Но это, однако, отнюдь не исключает, а напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением. В разумение того, что существующий немецкий идеализм совершенно ложен, неизбежно привело к материализму. Но следует заметить, не просто к метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно революционному, простому отбрасыванию всей прежней истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, и ставит своей задачей открытие законов движения этого процесса. Как у французов XVIII века, так и у Гегеля господствовало представление о природе как о всегда равном себе целом, движущемся в одних и тех же ограниченных кругах, с вечными небесными телами, как учил Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил Линней. В противоположность этому представлению о природе современный материализм обобщает новейшие успехи естествознания, согласно которым природа тоже имеет свою историю во времени. Небесные тела возникают и исчезают, как и все те виды организмов, которые при благоприятных условиях населяют эти тела. А круговороты, поскольку они вообще могут иметь место, обретают бесконечно более грандиозные размеры. В обоих случаях современный материализм является по существу диалектическим и не нуждается больше ни в какой философии, стоящей над прочими науками. Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить своё место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, Какая-либо особая наука об этой всеобщей связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное существование сохраняет ещё учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Всё остальное входит в положительную науку о природе и истории. Но в то время, как указанный переворот в воззрениях на природу мог совершаться лишь по мере того, как исследования доставляли соответствующий положительный материал для познания, уже значительно раньше совершились исторические события, вызвавшие решительный поворот в понимании истории. В 1831 году в Лионе произошло первое рабочее восстание. В период Третья, С 1838 по 1842 год первое национальное рабочее движение, движение английских чертистов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступала на первый план в истории наиболее развитых стран Европы по мере того, как там развивалась с одной стороны крупная промышленность А с другой недавно завоёванное политическое господство буржуазии. Факты всё с большей и большей наглядностью доказывали всю лживость учения буржуазной политической экономики, о тож действии интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и о всеобщем благоденствии народа как следствии свободной конкуренции. Невозможно уже было не считаться со всеми этими фактами, равно как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, хотя и крайне несовершенным выражением. Но старое ещё не вытесненное идеалистическое понимание истории не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах и вообще никаких материальных интересов. Производство и все экономические отношения упоминались лишь, между прочим, как второстепенные элементы истории культуры. Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что вся прежняя история была историей борьбы классов, что эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, Словом экономических отношений своей эпохи следовательно выяснилось что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу которой и объясняется в конечном счёте вся надстройка состоящая из правовых и политических учреждений равно как из религиозных философских и иных воззрений каждого данного исторического периода Тем самым идеализм был изгнан из своего последнего убежища. Из понимания истории было дано материалистическое понимание истории, и был найден путь для объяснения сознания людей и их бытия вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания. Но прежний социализм был также несовместим с этим материалистическим пониманием истории. как несовместимо было с диалектикой и с новейшим естествознанием понимание природы французскими материалистами. Прежний социализм, хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не мог объяснить его, а следовательно и исправиться с ним. Он мог лишь просто объявить его никуда негодным. Ну, задача заключалась в том, чтобы с одной стороны объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи и необходимость его для определённого исторического периода, а поэтому и неизбежность его гибели, а с другой в том, чтобы обнажить также внутренний, до сих пор ещё не раскрытый характер этого способа производства. Так как прежняя критика направлялась больше на вредные последствия, чем на само капиталистическое производство. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих, что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она в качестве товара имеет на товарном рынке, он всё же выколачивает из неё стоимость больше той, которую он заплатил за неё. И что это прибавочная стоимость в конечном счёте и образует ту сумму стоимости, из которой накапливается в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капитала. Таким образом было объяснено Как совершается капиталистическое производство и как производится капитал. Э этими двумя великими открытиями, материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости, мы обязаны Марксу. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать её дальше. Во всех её частностях и взаимосвязях. Приблизительно так обстояли дела в области теоретического социализма и ныне покойной философии, когда господин Евгений Дьюринг со зрядным шумом выскочил на сцену и возвестил о произведённом им полном перевороте в философии, политической экономии и социализме. Посмотрим же, что обещает нам господин Дьюринг и Как он выполняет свои обещания? Второе. Что обещает господин Дьюринг? Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинения господина Дьюринга: его курс философии, курс политической и социальной экономики и критическая история политической экономии и социализма. Для начала нас интересует главным образом его первое сочинение. На первой же странице господин Дюринг возвещает о себе, что он тот, кто выступает с притязанием на представительство этой силы философии для своего времени и для ближайшего обозримого развития. Он провозглашает себя таким образом единственным истинным философом настоящего времени и обозримого будущего. Кто расходится с господином Дюрингом, тот расходится с истиной. Немало людей еще до господина Дюринга думали о себе в таком же духе, но за исключением Рихарда Вагнера. Он, пожалуй, первый, кто, нисколько не смущаясь, говорит так о самом себе. И при том истина, о которой у него идет речь, это окончательная истина в последней инстанции. Философия господина Дюринга есть естественная система или философия действительности. Действительность мыслится в этой системе таким образом, который исключает всякое поповзнание, к какому либо мечтательному и субъективно ограниченному представлению о мире. Таким образом, философия это такого свойства, что она выводит господина Дюринга за границы его личной субъективной ограниченности, которых он сам не может отрицать. Это, разумеется, необходимо, чтобы он мог устанавливать окончательные истины в последней инстанции, хотя мы всё ещё не уразумели, как должно совершиться это чудо. Эта естественная система знания, сама по себе ценного для духа, установила основные формы бытия, не сколько не жертвуя глубиной мысли. Со своей действительно критической точки зрения, Она предлагает нашему вниманию элементы действительной философии. Сообразно с этим, направленной на действительность природы и жизни философии, которая не признаёт никакого просто видимого горизонта, но в своём производящем мощный переворот движении развёртывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы. Эта система есть новый способ мышления. и его результаты представляют собой своеобразные в самой основе выводы и воззрения, системы, созидающие идеи, твердо установленные истины. Здесь мы имеем перед собой труд, который должен черпать свою силу в концентрированной инициативе, что бы сие не означало. Исследование, проникающее до самых корней, коренную науку, Строго научное понимание вещей и людей, работа мысли всесторонне пронизывающую свой предмет, творческое развёртывание предпосылок и выводов, доступных власти мысли, нечто абсолютно фундаментальное. В экономической и политической области он не только даёт нам исторически систематически охватывающий предмет труды, из которых исторические работы Вдобавок отмечены еще моей историографией в высоком стиле и которые в экономической науке проложили пути к творческим поворотам. Но, кроме того, он заканчивает собственным, вполне разработанным социалистическим планом будущего общества, который представляет собой практически плод ясной и до последних корней проникающей теории. А потому этот план является столь же непогрешимым и единоспасающим, как и философия господина Дюринга. Либо только в той социалистической системе, которую я охарактеризовал в моём курсе политической и социальной экономики, истинно собственное может занять место только кажущейся и предварительной или же насильственной собственности. И с этим должно сообразоваться будущее. Этот букет восхвалений, который господин Дьюринг преподносит господину Дьюрингу, легко мог бы быть увеличен в 10 раз, но приведённого достаточно, чтобы уже теперь возбудить в читателе некоторые сомнения относительно того, действительно ли он имеет дело с философом или всего лишь с. Мы должны, однако, просить читателя отложить свой приговор до более подробного ознакомления с вышеупомянутой способностью проникновения до последних корней мы даём этот букет только для того, чтобы показать, что перед нами необыкновенный философ и социалист, высказывающий просто свои мысли и предоставляющий истории решить вопрос об их ценности. а совершенно необыкновенное существо, претендующее не менее как на папскую непогрешимость. Человек единно спасающее учение, которого приходится просто-напросто принять, если не желаешь впасть в преступнейшую ересь. Таким образом, мы отнюдь не имеем здесь дело с одной из тех работ, какими изобилует социалистическая литература всех стран. в последнее время и немецкое работ, где люди разного калибра самым искренним образом стараются уяснить себе вопросы, для разрешения которых у них быть может не хватает большей или меньшей степени материала. В этих работах, каковы бы ни были их научные или литературные недостатки, заслуживает уже признание их социалистическая добрая воля. Напротив, господин Дюринг преподносит нам положения, которые он провозглашает окончательными и истинными в последней инстанции, рядом с которыми всякое иное мнение объявляется стало быть уже заранее ложным. Обладатель исключительной истины, господин Дьюринг, обладает также единственным строго научным методом исследования, рядом с которым все другие методы ненаучны. Либо он прав, И тогда перед нами величайший гений всех времён, первый сверхчеловек, ибо человек этот совершенно непогрешим, либо он неправ. И в таком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благожелательная снисходительность к господину Дюрингу, принимающему во внимание его возможные добрые намерения, была бы всё-таки для него смертельнейшим оскорблением. Когда обладаешь окончательной истиной в последней инстанции и единственно строгой научностью, то само собой разумеется, приходится питать изрядное презрение к прочему заблуждающемуся и непричастному к науке человечеству. Нас не должно поэтому удивлять, что господин Дьюринг говорит о своих предшественниках крайне пренебрежительно, и что его проникaющая до корней основательность Смилостивилось лишь над немногими великими людьми в виде исключения возведёнными самим господином Дюрингом в это звание. Послушаем сначала его мнение о философах. Лишённый всяких честных убеждений Лейбниц этот лучший из всех возможных философствующих придворных. Кант ещё с грехом пополам может быть терпим, но после него Всё пошло вверх дном. Появился дикий бред, истоль же нелепый, как и пустой вздор ближайших эпигонов, в особенности неких Фихта и Шеллинга. Чудовищные карикатуры на тур философской Глиматьей после кантовской чудовищности и горячечные фантазии, которые увенчал некий Гегель. Этот последний говорил: на гегелевском жаргоне и распространял гегелевскую заразу посредством своей вдобавок ещё и по форме ненаучной манеры и своих неудобоваримых идей. Естество испытателем достаётся не меньше, но из них назван по имени только Дарвин. И поэтому мы вынуждены ограничиться им одним. Дарвинистская полупоэзия и фокусы с метаморфозами с их грубо чувственной узостью понимания и притуплённой способностью к развлечению, по нашему мнению, специфический дарвинизм, из которого разумеется, следует исключить построение Ламарка, представляет собой изрядную дозу зверства, направленного против человечности. Но хуже всего достаётся социалистам. За исключением разве только Луи Блана, самого незначительного из всех. Все они грешники и не заслуживают славы, которую им воздавали предпочтительно перед господином Дюрингом или хотя бы на втором месте после него. И не только с точки зрения истины или научности, нет, но и с точки зрения личного характера. За исключением Бабьева и некоторых коммунаров 1871 года, Все они не были мужами. Три утописта окрещены социальными алхимиками. Из них Сен-Симон третируется ещё снисходительно, поскольку ему делается только упрёк в экзальтированности, причём с оболезнованием отмечается, что он страдал религиозным помешательством. Зато когда речь заходит о Фурье, то господин Дюринг совершенно теряет терпение. Ибэ Фурье обнаружил все элементы безумия идей, которые вообще скорее всего можно найти в сумасшедших домах, самые дикие бредни порождения безумия. Неворазимо нелепый Фурье, эта детская головка, этот идиот, вдобавок даже и не социалист. В его фаланстере нет и кусочка рационального социализма. Это уродливое построение сбрикованные по обычному торговому шаблону. И наконец, тот, для кого эти отзывы, Фурье, а не Ютени, представляются ещё недостаточными, чтобы убедиться, что в имени Фурье и во всём фурьеризме истинного только есть, что первый слог фу, сумасшедший. Тот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов. Наконец, Роберт Оуэн имел тусклые и скудные идеи. Его столь грубые в вопросе о морали мышления, несколько трафаретных идеек, выродившихся в нелепость, противоречащие здравому смыслу и грубый способ понимания ход идей Оуэна едва ли заслуживает серьёзной критики, его числа и так далее. Если таким образом господин Дьюринг чрезвычайно остроумно характеризует утопистов по их именам. Сен-Симон сон, блаженный. Фурье фу, сумасшедший. Анфантен анфан, ребятческий. То остаётся только прибавить Оуэн, Уви, Уви. И целый очень значительный период в истории социализма попросту разгромлен при помощи четырёх слов. А если кто в этом усомнится, Вот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов. Из суждений Дюринга о позднейших социалистах мы краткостей ради извлечём только относящиеся к Лоссалю и Марксу. Лоссаль. Педантически крохоборческие попытки популяризации дебрис халастики, чудовищная смесь общей теории и пустяковых мелочей. Гегельянское суеверие без формы и смысла, отпугивающий пример, свойственная ему ограниченность, важничение ничтожнейшим хламом наш еврейский герой, панфлетный писака заурядный, внутренняя шаткость воззрений на жизнь и мир. Маркс. Узость взглядов. Его труды и результаты сами по себе, то есть рассматриваемые чисто теоретически, не имеет длительного значения для нашей области критической истории социализма, а в общей истории духовных течений должны быть упомянуты самое большее как симптомы влияния одной отрасли новейшей сектанской схоластики, бессилия концентрирующих и систематизирующих способностей, хаос мысли и стиля, недостойный алюры языка. англизированное счастливее, одурачивание дикой концепции, которая в действительности является лишь ублюдками исторической и логической фантастики, вводящий в заблуждение оборот личное счастливее, мерзкие приёмчики, гнусно шуточки и прибауточки с претензией на остроумие, китайская учёность, философская и научная отсталость. И так далее, и так далее. Ибо всё приведённое выше это тоже лишь небольшой, наскоро собранный букет из дюринговского цветника. Само собой разумеется, что в данный момент мы ещё совершенно не касаемся того, насколько являются окончательными истинными последние инстанции эти любезные ругательства, которые при некоторой воспитанности не должны были бы позволить господину Дюрингу находить, что бы то ни было, мерзким и гнусным. Точно так же мы пока еще остерегаемся, чтобы у нас как-нибудь не вырвалось сомнение в коренной основательности этих любезностей господина Дюринга, так как в противном случае нам, быть может, запрещено было бы даже выбрать ту категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Мы сочли только своим долгом, с одной стороны, дать пример того, что господин Дьюринг называет образцами деликатного и истинно скромного способа выражения, а с другой констатировать, что для господина Дьюринга негодность его предшественников. Есть нечто столь же твёрдо установленное, как его собственные непогрешимость. Засим мы в самом глубоком благоговении у Малкайма перед этим величайшим гением всех времён, если, конечно, всё обстоит именно так.